Глава 5. До свидания и привет. Или Густав проигрывает пари, которое хотел выиграть, но выигрывает другое, которое хотел бы проиграть. Не прошло и двух минут после появления малютки Пита и компании, как наша троица засобиралась на выход. Нельзя было назвать наш уход паническим бегством, но и неторопливым гордым отбытием тоже. Доктор Чань бросил на стол несколько мятых банкнот, даже не спросив счет, вскочил и объявил, что ему пора обратно в аптеку. Малютка Пит, погруженный в разговор с жилистым китайцем, возглавлявшим его процессию, как будто и не заметил нашего ухода. Его прихвостень, однако кивая, улыбаясь и излучая подобострастие, как и подобает лакеям, даже не смотрел в сторону босса. Очевидно, не удовлетворившись первым осмотром зала, он обшаривал его глазами уже в восьмой или девятый раз. Нас с Густовым он на прощание смерил подозрительным и в то же время чванливо презрительным взглядом, как будто поначалу увидел в нас потенциальных конкурентов, но пришел к выводу, что мы не стоим беспокойства. На улице, Чань, не дав старому продолжить расспросы, Быстро зашагал вперед, на ходу торопливо рассказывая о местных достопримечательностях. Вон там буддийский храм, а там пресвитерианская мессия. Здесь рынок, где торгуют наисвежайшей, еще живой рыбой. Тут можно купить ритуальные деньги, которые сжигают на могилах предков. А вот и аптека самого нашего провожатого. До свидания. Пока доктор наскоро пожимал нам с братом руки, сгорбившийся перед аптекой седобородый старец приблизился и прохрипел что-то по-китайски. Голос старика царапал уши, как наждак, одно место, и чань, мигом обернувшись, грубо бросил в ответ несколько слов. Во время нашего совместного путешествия на поезде я не раз видел, как Чань сносил оскорбления от белых, не теряя достоинства и внешней доброжелательности. Поэтому его презрительная мина и резкий тон меня удивили. Мне приходилось читать, что китайцы почтительно относятся к старикам, но здесь не было и тени почтения, одна неприязнь. Они перекинулись еще несколькими фразами — Хриплый старикашка говорил обиженно и подобострастно, а доктор — сердито и надменно. Чань уже собирался пройти мимо старика к себе в аптеку, но последняя фраза заставила доктора замереть, и презрение у него на лице сменилось удивлением. Поговорив еще немного со стариком, Чань повернулся к нам с братом и произнес в своей обычной вежливой манере. «Увы...» «Долг зовет. До свидания, Верзила и Старый. Надеюсь, скоро увидимся». «Конечно, док». Я приподнял шляпу, обнажив все еще зудящий пороховой ожог на лбу. «Надеюсь только, что в следующий раз прием будет не столь горячим». Чань попытался изобразить улыбку, но вышло неубедительно. Вежливость ему пока еще удавалось, а веселья уже нет. «Удачи, док» проронил мой брат. Наш друг напряженно кивнул, а потом повернулся к старику и гаркнул что-то приказным тоном. И они быстрым шагом зашагали бок о бок по улице, не глядя друг на друга и не разговаривая, насколько мы могли видеть. «Странная парочка», — заметил Густав. «Да мало ли таких. Я кивнул на юго-восток, где в нескольких кварталах нас ожидал паромный вокзал. Итак...» Не пора ли возвращаться в наш Оклендский шато?» Старый посмотрел на меня, как я это называю, страдальческим взглядом номер четыре. Брови сдвинуты, тонкие губы сжаты, а выпеченный подбородок прозрачно намекает на сдерживаемый гнев. «Разве тебе не хочется узнать, что грызет Чаня?» «Аж умираю от любопытства», — пожал плечами я. Но, по-моему, док ясно дал понять, что это не наше собачье дело. Да, прямо он такого не сказал, но смысл прекрасно читался между строк. А также вокруг, сверху и поперек строк. Он мог бы попросить нас о помощи, но не попросил. Вот и все, пора домой. И что, просто забыть о нем? Эй, хочешь разгадать загадку? Вот тебе загадка. Где Диана Корвус? Страдальческий взгляд номер четыре. Сменился раздраженным взглядом номер один. Как так? Я же выиграл, пари! возмутился Густав. Вот уж нет. Все, что ты сказал, увидев Чаня, мы уже и так знали. А потом ты за целый час смог нахолмсить только одно. Там еще дедуцировать и дедуцировать. Я не впечатлен. Если хочешь попробовать еще раз, пожалуйста, начнем снова с того же места, где встретили Чаня». Я бы сказал, у тебя осталось еще секунд пятнадцать, чтобы найти себе объект». Широко расставив руки, я повернулся в одну сторону, потом в другую. «Давай, приступай. Выбирай, кого хочешь». Старый лишь буркнул что-то неразборчивое и, несомненно, непечатное, после чего зашагал прочь. «Так ты сдаешься, брат!» Выкрикнул я и ринулся за ним. «Ха! Жди, Диана, мы идем тебя искать!» Сложно было сказать, согласился Густав или нет, поскольку по дороге к паромному вокзалу он не произнес ни слова. Но даже если бы старый попытался спорить, вряд ли я услышал бы. Мы шли через грязный лабиринт питейных заведений, дансингов, притонов и домов терпимости под названием «Барбарикост» — «Варварский берег», где стоял оглушительный гам. Если сквозь безумную какофонию музыки из салунов и одновременный ор тысячи разнузданных пьяниц иногда удавалось разобрать какие-то слова, то почти всегда одни и те же. Выкрикиваемые при нашем приближении призывы — и несущиеся вслед оскорбления проституток, демонстрирующих свой бледный товар сквозь зарешеченные окна борделей. Эти призывные песни сирен нас с братом ничуть не соблазняли. Хотел бы я сказать, что моя высокая нравственность не позволяет опускаться до столь низменных сделок, но, увы, это была бы ложь. В большинстве вопросов у меня очень жесткие моральные принципы, Однако, когда дело доходит до женщин, мои убеждения обычно становятся мягкими, как пудинг из топиоки. Нет, простая и нелицеприятная правда заключалась вот в чем. Густав отбил мне вкус к продажной любви много лет назад. Знаешь, о чем я иногда думаю, сказал он мне как-то раз, когда мы сидели в салоне в Эль-Пасо. Я весь вечер засматривался на темноволосую девицу и только что объявил о своем намерении воспользоваться ее услугами, что стало бы моим первым визитом в львиное логово порока. «О чем же?» — пробормотал я, не в силах оторвать глаз от прекрасной и соблазнительной, на самом деле, конечно, пьяной и потасканной, красавицы, покорившей мое сердце или, во всяком случае, те части тела, что пониже. «А если бы из нашей семьи вместо нас с тобой выжили бы только сестры? – Продолжил старый. «Вполне могло так получиться. Скажем, в том наводнении спасся бы не ты, а Ильзи и Грета, а я на треклятых раньше уже тысячу раз едва не убился. Представь, что меня не было бы в живых, чтобы забрать сестер, как я забрал тебя. Фермы нет, родных нет. Что делать двум девушкам? Кто о них позаботится?» Где они в итоге окажутся? Когда Густав договорил, я уже не пожирал похотливым взглядом порочную голубицу, а смотрел на брата сукаризной. Не можешь дать мне даже немного повеселиться, а? Да кто тебе не дает? Старый вытащил из кармана серебряный доллар и бросил на стол. Вот, я даже сам заплачу. Ни в чем себе не отказывай, брат. Вот и отлично. Не буду. Я сгреб со стола монету и повернулся к объекту моей вовсе не братской любви, который неожиданно приобрел невероятное сходство с моими сестрами, погибшими чуть меньше года назад. Вот зараза твоя взяла, проворчал я, но хрен ты получишь назад свой доллар. Впоследствии, если мне случалось поддаться чарам какой-нибудь продажной красавицы, брату достаточно было сказать, Знаешь, о чем я иногда думаю, на что я ворчливо отвечал ⁇ Еще бы, а теперь, по твоей милости, и я тоже об этом думаю. На чем мои порывы и заканчивались? Возможно, именно из-за того, что меня лишили обычного для ковбоя способа утолять романтические импульсы, я и взял обыкновение влюбляться в совершенно неподходящих женщин. Жена скотного барона. «Дочь мэра, даже английская аристократка, вечно я вздыхаю о леди настолько выше себя по рождению, что им и не разглядеть меня сквозь облака, плывущие в небе где-то между нами». Так было и с Дианой Корвус. Хотя понятия не имел, чем занимается ее отец, каким образом она стала филершей на Южно-Тихоокеанской железной дороге и значится ли ее настоящее имя в светском справочнике. Однако стиль и изящество мисс Корвус недвусмысленно предупреждали «Слишком хороша для тебя, Отто Амлингмайер», даже если сама она и не имела этого в виду. Недосягаемость дамы моего сердца бросала вызов, который я готов был принять, при условии, что когда-нибудь увижу ее снова. По пути на пароме в Окленд мы с Густавом коротали время в обществе нашего друга Шерлока Холмса, читая «Скандал в богемии» Дока Ватсона. Это было лучшее известное нам средство от морской болезни старого. Но едва мы ступили на твердую землю, я вернулся к Диане Корпус. А вдруг она хочет, но не может нас отыскать? Предположил я, когда мы пошли по бродвею к нашему задрипанному отелю. Чушь, а вдруг она в беде? Высказал я еще одну теорию, когда мы вошли в обшарпанный, тускло освещенный вестибюль Космополитен Хаус. Бред. А вдруг она проверяет нас? Выдвинул я очередной аргумент, когда мы затопали по просевшим ступенькам на второй этаж. Полное дерьмо. А вдруг она. Ох, да ради всего святого! Заорал брат, когда мы наконец подошли к своему номеру. Может, хватит уже толдычить про эту треклятую Диану корвус? Мы никогда больше не увидимся с ней, понимаешь? Он воткнул ключ в скважину и злобно задергал им. Мы ей никто, и она нам ба! — Привет. — Что? — Дверь не заперта. Густав вытащил ключ из замка и сунул его обратно в карман, а потом повернул ручку и слегка толкнул створку. Ржавые петли издали истошный виск, и дверь медленно распахнулась. — Надеюсь, я не помешала? — произнесла женщина, которая ждала нас в номере. — Это была... Треклятая Диана Корвус.